— Разделайтесь с ними поскорее, хорошая моя. Будут еще. Предстоит скверный денек. Мисс Мони-Пони улыбнулась. Ей нравились снарядно-шарапнельные, как она выражалась, дни. Они напоминали ей то время, когда она только пришла в управление после скучной службы у профессора классической филологии. Она перегнулась и нажала кнопку селекторной связи. — 007 здесь, сэр, — взглянула на Бонда. — Войдите. — Пристегните ремни, — улыбнулся начальник штаба. Над дверью М загорелся красный свет. Бонд переступил порог. Все в кабинете выглядело, как всегда. М мирно сидел боком к столу, разглядывая через широкое окно причудливые очертания Лондона. Коротко взглянул на Бонда. — Садитесь, 007. — Всмотритесь. Он протянул руку и плавно пододвинул через стол несколько фотографий размером тринадцать на восемнадцать дюймов. «Не торопитесь!» Он взял трубку и стал набивать ее, задумчиво погружая пальцы в стоящую перед ним черепаховую табакерку. Бонд взял верхний снимок. На нем были изображены лицевая и оборотная стороны конверта, проверенного на отпечатке пальцев. Их следы были видны по всей его поверхности. — Курите, если хотите. — Спасибо, сэр, — сказал Бонд. — Стараюсь бросить. Эм хмыкнул, зажал трубку в зубах, чиркнул спичкой и выпустил струю ароматного дыма. Устроился поудобнее в кресле. Серые глаза моряка смотрели вдаль невидящим взглядом. Конверт, на котором значилось... Лично и срочно был адресован премьер-министру Даунинг-Стрит-10, Уайт-Холл, Лондон. На штемпеле стояла Брайтон 8.33 июня. Бонд подумал, что в почтовый ящик письмо было опущено, вероятно, еще под покровом ночи, а доставлено адресату примерно в середине того же дня, то есть вчера. Использовали пишущую машинку, лента чересчур жирная, но шрифт изящный. Печатные буквы, большой, пять на семь с половиной дюймов конверт и продуманное расположение адреса придавали посланию внушительный деловой вид. На обратной стороне конверта ничего не было, кроме отпечатков пальцев, никакой сургучной печати. В письме, столь же продуманное и деловито, исполненном на той же машинке, говорилось следующее. Господин премьер-министр, вам следует быть в курсе, и вы можете быть в курсе, если свяжетесь с командующим ВВС, что со вчерашнего дня, 2 июня, приблизительно с 22 часов, командование не имеет сведений о совершавшим тренировочный полет самолете с двумя ядерными боеголовками на борту. Самолет типа «Виллерс Видикатор 0 НБР» пятый 5-й экспериментальной эскадрильи Королевских военно-воздушных сил, расположенный в Баскомской долине. Ядерные заряды имеют маркировку министерства оборонной промышленности». МОСБД-654 МРВ и МОСБД-655 МРВ. Есть также опознавательные знаки ВВС США, но в таком количестве и столь пространные, что не стану утомлять вас их перечислением. Этот самолет выполнял по программе НАТО пробный полет с экипажем из пяти человек и одним наблюдателем. Запас топлива на 10 часов полета с крейсерской скоростью 600 миль час при средней высоте 40 тысяч футов. Самолет вместе с двумя атомными боеголовками находится сейчас в распоряжении нашей организации. Поскольку экипаж и наблюдатель погибли при захвате, вы можете сообщить об этом их близким и родственникам, сохраняя тот уровень секретности, который в равной степени удовлетворит и вас, и нас. Местонахождение самолета и двух атомных боеголовок будет сообщено вам в обмен на 100 миллионов фунтов стерлингов в золотых слитках. Инструкции по доставке золота прилагаются. Следующее условие состоит в том, чтобы не чинилось никаких препятствий по приемке и перевозке золота, и чтобы на имя организации и каждого из ее членов была дана бумага о помиловании, За вашей подписью и подписью президента Соединенных Штатов. В случае, если условия не будут приняты, на седьмой день после 17.00 по Гринвичу 3 июня 1959 года, то есть не позднее 17.00 по Гринвичу 10 июня, 1959 года произойдет следующее. Сразу же по истечении срока некая собственность западных стран, оцениваемая в 100 миллионов фунтов стерлингов, будет уничтожена. При этом будут и человеческие жертвы. Если в течение 48 часов после данного предупреждения не будет изъявлено желание принять наши условия, Будет уничтожен один из крупнейших городов западного мира, что повлечет огромные человеческие жертвы.